Глава 44. Крис. Мои пальцы все еще дрожали, но присутствие Макса успокаивало. От него ко мне словно волны теплоты и заботы шли. Я до сих пор не могла поверить, что Макс заступился за меня, дал отпор моему отцу. Никто никогда не делал для меня подобного. «Спасибо», — прошептала я, — когда немного пришла в себя. За поведение родителей было стыдно, поэтому я бросила лишь мимолетный взгляд на лицо мужчины, но и его было достаточно, чтобы заметить непонимание. «О чем ты?» — так же тихо поинтересовался Макс, поближе придвигаясь ко мне, как бы невзначай приобнимая за талию. Со стороны мы выглядели воркующими влюбленными, и присутствующие за столом очень демонстративно не обращали на нас внимания, чтобы не смущать. Жанна рассказывала о месте, которое мы выбрали для торжества, и уверяла Марьяну, что она просто обязана стать еще одной подружкой невесты. Сестра неуверенно возразила, что вряд ли годится на эту роль разведенная девушка – с ребенком на руках. В общем, пока Марьяна слабо сопротивлялась, а Жанна уже все решила и убеждала мою двойняшку, мы с Максимом могли себе позволить небольшой разговор. «О родителях», — ответила я, пряча взгляд. «О том, что ты меня защитил и не позволил отцу, я замолчала на полуслове. Хотелось как-то оправдать их поведение, объяснить. Только мне и самой было сложно понять, почему все так. Наша семья была самой обычной. Отец трудяга, настоящий семьянин. Мама домохозяйка и мы двое. Шебутная бунтарка Марьяша, умничка Кристина. Мы не выделялись на фоне соседей или других знакомых. Мама хлопотала вокруг нас, заботилась, чтобы мы выглядели хорошо и вели себя, как воспитанные девочки. Отец всегда был в меру строг, и редко когда лез к нам со своими наставлениями. Вроде бы все, как у всех. Дело, наверное, в том, что мы просто разочаровали наших родителей. История с Ромой прогремела на весь небольшой городок. Нас не обсуждал только ленивый. Мама в те дни часто причитала о позоре и насмешках в спину. Отец тоже весь посерел. Видно, в их мужском коллективе тоже не обошлось без сплетен на нас. С работы он часто возвращался недовольным и почти не смотрел в нашу сторону. Не знаю, как они жили последний год, но неужели людская молва оказалась важнее собственных детей? «Ты не должна меня благодарить за подобное», Я никому не позволю тебя обижать. Макс тепло улыбнулся и добавил. Рыжуля, я дурак. Прости за нелепые подозрения, за то, что наговорил глупостей. Последние дни на ферме происходит какая-то чертовщина, и Паша был таким убедительным в своих доводах. Ты вернешься домой? Я тяжело вздохнула. В голове голоса Мельки звучало «Ты крепость!». Жанна тоже советовала помучить собственного сына. Обе женщины имеют большой опыт общения с мужчинами, чем я, и мне бы прислушаться к ним, но я так устала. Да и какая из меня крепость! Вон Макс мою руку не выпускает из своей с первой минуты и пальцем так гладит нежно. Как же хочется прижаться к мужчине и забыть все плохое. Нашу ссору, встречу с родителями. Я уже собиралась ответить жениху, как услышала. Хорошо, вы меня убедили, но окончательное решение за Крис... Все посмотрели в мою сторону, и Максу пришлось немного отодвинуться от меня. Ты как? Не против меня в роли подружки-невесты? Если я не... Я буду рада! Слушать очередные извинения сестры мне не хотелось. За этот год она уже сотни раз их говорила. Нужно перестать мучить ее и себя тоже. Пора оставить в прошлом случившееся. Правда рада, Марьяш, если, конечно, ты сможешь. Сможет. Завтра приезжает моя мама. Она присмотрит за детьми. Отозвался Ростислав. А это удобно? Заволновалась я. Сестра покраснела и посмотрела на своего спутника. Их молчаливый разговор длился недолго. «Кристина, мы с Марьяной приняли решение жить одной семьей», заявил мужчина. Я перевела взгляд на сестру. «Так быстро? Сколько они друг друга знают? Две недели и уже одной семьей?» Не слишком ли поспешное решение? Сестра только развелась, а Ариша? Видно, мои сомнения отразились на лице. Я никогда не умела прятать сильные эмоции. Марьяна быстро увела меня из-за стола. Я очнулась только на открытой террасе ресторана. «Знаешь, мне порой даже самой себе трудно все объяснить», начала разговор Марьяна. Все происходит так стремительно, что кажется нереальным, словно я сплю. Но Крис — это лучший в моей жизни сон. Ростислав ответил на твои чувства? «Я прекрасно помню, как сестра говорила о безответной любви, но и взгляд мужчины на свою двойняшку тоже помню. Мне тогда показалось, что все не так просто». «Нет», — грустно улыбнулась девушка. «Мама Кирюши, она передумала. Хочет вернуть себе сына». «Славе нужна помощь. Официальный брак. И я хочу помочь ему. Им». Ох, вздохнула я и сжала руку сестры. «Еще один фиктивный брак». «Ты не боишься?» Еле слышно спросила я. Сама-то боялась дрожи за нее, за Аришу. Что, если они обе растворятся в семье этого спортсмена, а затем их вышвырнут за ненадобностью? Боюсь, но люблю сильнее. Понимаю, я кивнула. Я действительно понимала чувства сестры. Сама такая же. Влюбилась в Макса почти с первого взгляда. Жаль только, что я для него всего лишь удобная жена. Надеюсь, все у вас с Ростиславом сложится. Марьяна крепко обняла меня. Спасибо, сестренка. Ты даже не представляешь, как для меня важна твоя поддержка. Я сжала сестру в своих объятиях. Как же я скучала по ней все это время. Только сейчас поняла, насколько мне не хватало двойняшки. А ты? Это правда ты в положении? Марьяна чуть отстранилась и внимательно посмотрела на мой плоский живот. «Не знаю», — честно призналась я. «Пока рано делать тест, но вероятность такого положения есть». Сестра серьезно кивнула. «Быть мамой не страшно. Даже если такая, как я, справляется, то тебе точно не стоит переживать». Мое волнение Марьяна интерпретировала по-своему. Я не боялась ответственности и хлопот материнства. Меня страшило другое — стать нелюбимой, вынужденной женой, которую терпят рядом. Но за сестру я была рада. Я справлюсь. Хотелось бы мне верить в собственные слова.